что наш колхоз вместе с народом строит коммунизм. Кроме телесных повреждений, законный муж Павел Павлович Косой наносит оскорбления нецензурными выражениями, которые моральным кодексом жизни запрещаются, а также насчет нажитых вместе вещей хочет забрать все костюмы и серые пимы, говоря, что зимой он без пимов ходить не может, а когда их привезут в магазин, никому неизвестно. Прошу оказать защиту и содействие, как это полагается по советским законам, которые самые справедливые Веры Ивановны Касая. Подергивая нижней губой, Анискин прочел бумажку во второй раз, сложив ее на четыре дольки вместе с очками, затолкал в тайный карман. Посмотрев на жену, он свел и развел брови, дал знак заваривать чай а потом повернулся к Вере Косой, чтобы глядеть на нее молча и тихо. Глаза у него были выпучены, руки он выложил на пузо и вертел пальцами туда-сюда и сюда-туда. «Товарищ Анискин», — жалобно сказала Косая, — «товарищ Анискин, чего ж ты мне не говоришь так эдак? Вот всем другим говоришь, которые тебе заявления подают». Ты сразу же говоришь «Так, эдак». А вот при мне, конечно, если к начальству пришла бедная женщина, если бедная женщина не при туфлях, уймись, — тихо сказал Анискин, — уймись и прими кулак-то от зубов. Слова у тебя получаются от этого двухсторонние, фальшивые. Но? Когда косая торопливо убрала кулак, Участковый тихонько вздохнул, покачал головой и сказал, «Я потому не говорю так эдак, что мне ваши разводы с Павлом на месяц два раза вот где сидят». Он неторопливо показал на свою слоновую шею и еще неторопливее продолжил. «Ты мне, конечно, сейчас какой-нибудь синяк покажешь или опухоль». — Ну, вот так и есть! — не удивился участковый, когда Касая стала задирать рукав нищенской кофты. — Ну, вот так и есть! — Так ведь телесные же повреждения! — фальцетом закричала Вера Касая. — Я у фельдшера Якова Кириллыча была, и он мне сказал, что это ушиб четвертой степени. — Четвертой степени! Ты понимаешь, Анискин! Вера Касая последние слова выкрикнула так громко, что Голофера подняла голову от корыта. Курицы, что бродили по двору, бросились в рассыпную, а рыжий петух, заорав, запрыгнул на плетень. Весь двор всполошился от крика Вера косой, но участковый и бровью не повел. Он только укоризненно покачал головой и сказал, «Вот ты так кричишь, что у меня в ушах словно комар сидит». От этого я как бы оглох. Участковый вяло махнул рукой и добавил Твое заявление, гражданка Касая, мы, конечно, разберем, А вот сейчас, пока я еще чаю не пил, хочу на тебя страх навесть». «Как страх навесть?» — встрепенувшись, спросила Вера Касая. «За что?» «А за то, — мирно ответил участковый, — что я вот шибко удивляюсь». Как это твой мужик Павел головой в обь не бросается, а на колхозной работе переуполняет нормы выработки? А во-вторых, сказать за то, чтобы ты на меня не кричала, как кричишь на весь народ в деревне. Участковый помолчал. Солнце за тучами еще не садилось, но уже занизилось сильно. На дворе было морочно, приглушенно, как поздней осенью. И на толстом лице Анискина от серого неровного света образовались углубления и выступы. «Вот я тебя спрошу, гражданка Касая, — вяло сказал участковый, — кто в этом году выработал в колхозе всех меньше трудодней. Вот я тебя спрашиваю. Тебя, а не рыжего петуха. У меня радикулит. Ага, радикулит. — обрадовался Анискин. — Это, конечно, хорошо. Но ты мне скажи, куда этот твой радикулит девался, когда ты позавчера с полей пятипудовый мешок картохи тащила? Ты мне на это ответь. — А? — Вот ты врешь, Анискин, — вдруг молодым голосом закричала Вера Касая.